Глава 20. Работать с такими магами — высший пилотаж. А как на этих повелителей смотрели мои ребята, как будто в них разом воплотился и Йошуа Гоноздри, Билл Гейтс и Брюс Уиллис. В каждом, каждый из этих мужиков, одетый скромно по-рабочему, как ремесленники, — легенда этого мира. Но нос не задирают. И не обижаются, когда матерю их многоэтажными построениями. Улыбаются загадочно. Работают с полной самоотдачей, как и мы. И не только магией, но, как и я, руками. Решили, что пользоваться готовой производственной площадкой палево. Поэтому повелители строят дом, но прямо в пустошах. В распадке скал. Олег и Марк снабженцы. Прыгают туда-сюда порталом, привозят мешком путника стройматериалы, уголь, руду, медные слитки. У этих повелителей есть свой портал, но они молчат. Мы делаем вид, что не догадались. И вот дом стоит Магистр магмы сушит ее. Устало откидываемся на камне Правда устал. Магия, конечно, здорово, но и ручками пришлось поработать по полной. Удивительный ты человек-старик. Говорит мне протубиранец. Че это?» Удивляюсь я, даже не открыв глаз. «Мы открыты. Без шлемов, без брони. Попробуй поработать в броне». «Потому...» «Пялятся». «Рассматривают. чувствую прикосновение их магических щупальцев». «Никогда бы не подумал, что ты и есть тот легендарный андерсеверянин, северянин старик, дед, белая башня, пращур». Ты же как маг слабее моих первокурсников. Как ты выживаешь в таких переделках? С трудом, уважаемый, с трудом, вздыхаю я. Я бы с большим удовольствием поучился бы магии за партами в вашем универе, но я не успеваю, нет у меня столько времени. Очень жаль, я бы поработал с тобой. И я бы получился у вас, у каждого. Знаешь, как мне хочется лепить из бесполезной грязи гранит? Строить такие башни в одну харю. Поднимать многотонные блоки силой мысли, как уважаемый Ронг, научиться такому же владению телекинезом и силовыми полями. Открываю глаза. Вся пятерка архимагов смотрит на меня. Удивлены? Наука, ребята. Это называется наука. В мире, где нет магии, совсем а дела делать надо, приходится научиться жить без магии. Разрывник. Сидит сквозь зубы повелитель земли. Скала Базальт, его имя. Разрывник. Киваю я. Ну, раз вы все тут, то я делаю вывод, что печь готова. Тогда готовим опоки. Олег, где тебя носят, когда ты нужен? Алев, Тот самый обманщик? Опять удивляется скала. Протубиранец вздыхает, а Ронг усмехается. Все же стихия накладывает отпечаток на мага. «Уважаемый базальт, вы не обратили внимания на знакомые слова явно ругательного направления, что использовал уважаемый пращур?» «Слова Алифа?» «Алиф — разрывник?» — ахнул скала. Маги рассмеялись. «И он жив!» — смеясь продолжил Ронг. «А еще я вижу на вас пращур, наработку моего учителя. Кто вас научил скрывать ауру?» «Всевидящее око?» — опять ахнул скала. «Он мертв», — сказал я, чуя, как скрипят мои зубы. Клирики убили его, как и жители города Медвила, как и властитель этих земель Святогора, вся вина которых была в том, что они не пожелали склонить головы перед этими фанатиками. А «Вот как сплелись нити судьбы», — говорит Ронг. «Они все же достали его. Из-за того глупого пророчества. Какой-то зверь, юноша со щитом и пламенным клинком. Зверь, мамонт. Мамонт — это я. На щите — белая башня и всевидящее око. Эти три компонента уже сошлись. «Саня, заткнись!» — кричит Олег. «Юноша со взором горящим!» — кричу я зло «Серый, иди сюда!» «Он вам не покажет своего лица, и венец невидим. Мальчик мой, будь добр, засвети уважаемым архимагом свою ковырялку». С ревом зажегся клинок абсолютного пламени. Серый взмахнул им пару раз, показывая неповторимый рев клинка, разрезающего воздух, погасил, убрал. «Ну, уважаемая...» Вам стало понятнее, что мы, кто мы, зачем мы? А теперь спросите себя, кто вы, что вы, зачем вы. Олег, давай подбирать статую, форму, композицию и так далее, как там принято у этих шизиков, что иначе мир видят. А, вспомнил, абсакционисты. А что этот рыжий тамнется? Иди сюда, малыш! Не стесняйся, можешь этих уважаемых профессоров матами обложить, они сегодня добрые. Чтобы не стеснялся их статуса возвышенного, мы будем сейчас подбирать подходящие композиции с твоим отцом. Чтобы увековечить их, монументально, я памятник себе воздвиг. К сожалению, те моменты, когда мы с Медногором виделись, совсем были не пафосные. Для твоей матушки я отлью маленькую фигурку горы. «Олежка, покажи!» Олег показывает 3D-голограмму улыбающегося Святогора. Какими глазами он смотрит, сколько в них доброты, ласки, любви! «Он на мать твою смотрит», — говорю я. Я этот взгляд подсмотрел на том банкете. Гора украдкой любовался своей супругой. Глаза парня блестят. «Ну-ну, ты уже большой мальчик!» Только дело в том, что нам нужен образ, что зажжет сердца людей. Я вам дам такой образ. Бьет ладонями по штанам молот, выбивая серо-коричневую пыль. Это было очень и очень. Олег считывает, показывает. Красный здоровяк, волосы его летают среди языков пламени. Пламя льнет к нему. Гора играет с огнем, как с ласковой кошечкой. Но взгляд его жесток, черты лица тверды. Протуберанец ахнул. «Даже я, повелитель огня, на такое не способен». «Это элементаль огня?» «Это владыка огня», — качает головой Ронг. «Врожденный». И еще образ. Гора с горящими глазами вскинул руку с мечом. Как тот политрук с пистолетом с легендарной фотографией 1941 года. «Годится! Оба! А какой отливать будем?» — говорю я. «Оба!» — махнул рукой протуберанец. «Лишь бы меди хватило! Если лить полотелами, хватит!» — вносит предложение камень. «А получится!» — сомневается скала. «Посмотрите на эти доспехи!» — говорит камень. «Это литье! И это даже не медь! Сталь!» а мне до магистра Ронга, когда светило. «Ах, так вот, как открываются тайны! Так вот, кто тот легендарный кузнец гильдии охотников, автор латного доспеха!» — восклицает Ронг. «Умеете вы, ребята, навестить тень на плетень?» «К сожалению, этого оказалось мало, и уничтожение гильдии тому доказательство», — отвечает камень. «Ну?» — хлопнул я в ладони. Работаем!